Вечерние газеты писали о нем. Сообщалось, что причина самоубийства неизвестна, но уже к утру все прояснилось, и жители города узнали, что виной его смерти была неудачная любовь. Он любил Джульетту просто так. Он любил, потому что любил. Познакомились они в небольшой на закусочной ее отца в Грэнндж виллидж Джульетта стояла у белой кафельной стенки в красном платье. Это красное пятно ее платья на белом кафеле показалось Кларенсу, Его собственным сердцем. Позже он узнал, что белая кафельная стена была стеной огромной, как вагон печи, уходящей в глубину кухни. Возле нее каждые сутки далеко заполны отец Джульетты, итальянец мистер Пауло Дагетти и ее брат Энрике, которого на улице чаще называли Рич. Они не могли больше нигде встречаться, кроме как в закусочной, где Джульетта помогала отцу и брату обслуживать посетителей. И Кларенса, конечно, скоро заметили, и мистер Дагетти, и Рич. После разговора с отцом Джульетта попросила Кларенса никогда не приходить к ней в Грэнэдж-Вилледж. Она сама пообещала вырваться оттуда, но вырваться можно было только совсем. «Пусть он возьмет ее!» Кларенс стоял у дверей закусочной. Джульетта смотрела ему в глаза. Возле печи в узеньком проходе ее ждал Рич, помахивая кухонным ножом в длинной руке. «Выйди из закусочной!» Кларенс оглянулся, увидел за стеклянной дверью худенькую девушку с черными до плеч волосами и почувствовал, что не сможет жить без нее. Мистер Дагетти хотел положить конец опасным надеждам дочери. Окончив работу, он вышел во двор своего дома и увидел длинную тень, там, где лежала груда старых ящиков из-под макарон. То стоял Кларенс. Он был здесь, может быть, час, а может, и гораздо больше. Он смотрел на окно комнаты Джульетты, чтобы увидеть ее. Увидеть и только. Мистер Дагетти подошел к Кларенсу и попросил его сесть на ящик. Мистеру Дагетти было легче разговаривать с таким рослым парнем, как Кларенс, когда тот сидел. Ты где работаешь? У отеля Гамильтон. Мету улицу. Метешь улицу у отеля? И мою ее иногда. Так. Ты, наверное, не это хотел делать, Кларенс, а? Ага. Ты мечтал учиться? Угу. А кем же ты собирался стать? Почему ты врачом? Но ведь надо платить не меньше десяти тысяч долларов, пока учишься. Ага. Этого не заработаешь и за год, если даже подметать весь Нью-Йорк. Я тоже мечтал. Мечтал иметь свою макаронную фабрику. Для этого я приехал из Италии в Америку. Здесь я похоронил жену, так и не став фабрикантом. И Джульетта не дождется, пока ты станешь врачом. Лучше приходи потом. Я люблю ее. Тогда тем более. Прощай. Кстати, Рич может убить тебя, потому что он тоже очень любит свою сестру. А я помогу ему. И мы по-своему будем правы. Прощай. Кларенс пришел к ней на следующую ночь. И она увидела его в окно. Это было перед рассветом, и его фигура обрисовалась на фоне забора, как дерево, которому срубили голову. Джульетта улыбнулась и сначала открыла окно и едва заметно помахала рукой. Потом окно закрылось, и скоро Джульетта показалась у двери черного хода в ночной рубашке и коротенькой вязаной кофточке, накинутой поверх нее. Отец не верил. Что Кларенс придет. Брат не верил, что Джульетта без спроса выйдет к подметальщику. Бедняги спали, натрудившись, они крепко спали, как всегда на исходе любой ночи, и они прозевали Джульетту. Прости меня. Ты не виноват. Я подумал: если все человечество все время идет вперед. Почему в старинные времена люди находили свое счастье в золочёных кроватях, на высоких перинах, а теперь на сломанных ящиках из-под макарон? Скажи мне, Джульетта, ну, скажи что-нибудь. Я видела в кино, как жених увез невесту на яхте. На озере Мичиган в Чикаго много яхт. Ты был в Чикаго? Я искал там работу. Мы тоже будем счастливы, Кларенс. Да. Если меня не убьет Рич. Ты боишься? Я улыбаюсь. Я люблю тебя, Кларенс. Я тоже люблю тебя, Джульетта. Но у меня не скоро будет яхта. Зато у нас уже есть ночь. Сейчас рассвет. Мне пора. Ой. Я потеряла ленту с головы. Ты подвязываешь ею на ночь волосы? Да. У тебя чудесные волосы. Помоги мне найти ленту. Кто-то идет. Это отец? Не знаю. Жульетта! Это брат! Идем скорей. Куда? Ко мне. Нет. Скорей! Я в одной рубашке. Возьмем такси. Ну как же? Скорей, Жульетта, скорей! Мистер Дагетти явился на четвертый день Он узнал адрес в Гамильтоне Отец не пожелал видеть Джульетту Но он разговаривал с миссис Сейер Это был странный разговор Мистер Дагетти долго сидел молча И мать Кларенса сказала первой «Не надо отнимать у них счастье» «Нельзя отнять то, чего нет» Может быть, им повезет. Конечно, кому-то должно вести в жизни. Вы гадаете на картах? Нет. Хорошо.